Глава 32. Йо-йо и его соседи по палатке. Оровская печка безотказно согревала палатку Яссариана, когда наступили холода, и какие-то подобные туши синевато-серых туч закрыли выцветшее небо, словно бронированные армады бомбардировщиков дальнего действия, базирующихся в Италии при налете на Южную Францию для поддержки наступления союзнических войск, начавшегося двумя месяцами раньше. Всем было известно, что тощие ноги крохи Сэмпсона выкинуты прибоем на пляж и лежат там, разлагаясь подобно вилочной грудной кости с остатками гнилого мяса, когда-то убитой, но не найденной охотником птицы. Все, включая ГЭСа с и работников госпитального морга, считали, что прибрать их должен кто-нибудь другой, а не они и уверили себя, что эти частичные останки крохи Сэмпсона унесены волнами на юг, так же как полностью унесенные останки Клевенджера и Орра. А с наступлением холодов никто уж больше не прокрадывался тайно и в одиночку к берегу, чтобы удовлетворить свое патологическое любопытство, мимолетно глянув сквозь ветви прибрежных кустов на раздутые гнилостными газами ступни. Солнечные дни кончились вместе с летом, а вместе с ними кончились и безопасные налеты. Начались ледяные дожди, наползли тусклые туманы, и они летали на боевые задания не чаще, чем раз в неделю, когда вдруг ненадолго иссекал облажной дождь. По ночам над палатками угрюмо завывал ветер. Корявые низкорослые деревья скрипели и стонали, неумолимо напоминая по утрам полупроснувшемуся Ясариану о ногах Крохи Сэмпсона, гниющих на мокром песке под холодными каплями октябрьского дождя, который наполнял непроглядную ветреную и волглую ночную тьму тиканьем часового механизма с бесконечным заводом. Вспомнив ноги Крохи Сэмпсона, Ясариан против воли возвращался мыслями к Снеге, замерзавшему до смерти на дюралевом полу в хвосте самолета и хранившему свою сокровенную тайну под застегнутым бронежилетом, пока Ясариан обнажал, дезинфицировал и бинтовал его разодранное осколком бедро, а потом выплеснувшему ее на льдистый пол. Ночами, пытаясь уснуть, Ясариан устраивал в уме перекличку всем знакомым ему мужчинам, женщинам и детям, которые уже отправились на тот свет. Он старался припомнить всех военных и просто всех взрослых людей, которых он знал в детстве, всех теток и дядьев, родителей и соседей, дедов, бабок, прабабок и прадедов и собственных и виденных в домах у друзей всех жалких, обманутых судьбой и жизнью владельцев мелких лавочек, бессмысленно прикованных к своим прилавкам с раннего утра до позднего вечера. Все они тоже уже отправились на тот свет. Мертвецов становилось все больше и больше, а немцы продолжали сопротивляться. Смерть неотвратимо надвигалась, и он, похоже, попал в безысходную западню. Ясариана спасала от холода замечательная печка Орра, и он мог бы неплохо жить в своей теплой палатке, Если б его не терзала память о Борре и банда жизнерадостных соседей по палатке, которые явились к нему однажды утром, после того, как полковник Кошкарт затребовал и меньше чем через 24 часа получил четырех летчиков из экипажей пополнения, чтобы заменить ими Кроху Сэмпсона и Маквата. Ясариан чуть не задохнулся от своего хрипатого, злобно протестующего стона, когда увидел их, устало притащившись после боевого вылета в свою палатку. Эта четверка психовато ликовала, устраиваясь на новом месте и расставляя койки. Они топотали и ржали, как стоялые жеребцы. Увидев их, я сарян мгновенно понял, что они невыносимы. Искристая кипучая энергия била в них через край, а дружили они чуть ли не с рождения. Терпеть их было невозможно. Это были шумные, самонадеянные, пустоголовые юнцы чуть за двадцать. До войны они учились в колледжах и были помолвлены смеловидными чистыми девушками, чьи фотографии уже красовались на грубой каминной доске из цемента, сформованной орром. Родительские деньги позволяли им играть в теннис, ходить на яхтах и заниматься верховой ездой. Один из них переспал с женщиной старше, чем он. Даже не зная друг друга, они были знакомы через своих знакомых в самых разных штатах, а учились с кузенами и кузинами своих друзей. Они слушали по радиорепортажи о бейсбольных состязаниях и всерьез интересовались результатами футбольных матчей. Их радовала затянувшаяся война, давшая им возможность узнать, что такое настоящий бой. Они уже почти распаковались, когда Ясариан выкинул их вон. Он твердо объявил сержанту Бобиксу, что даже и разговаривать о них не желает, однако тот передал ему с унылой миной на своем желтовато-бледном лошадином лице приказ из штаба полка о вселении новых летчиков к Ясариану, который жил в шестиместной палатке один. Новую палатку сержанту Бобиксу выдать отказались. «Я живу вовсе не один», — кмуро возразил Ясариан. «У меня есть сосед». «Его фамилия труп. «Вы же знаете не хуже меня, сэр», – устало сказал сержант Бобикс, скосясь на столпившихся у входа в палатку новых офицеров, которые остолбенело слушали их удивительный диалог, что Труппа сбили над Арвиетой. «Вы знаете, это даже лучше, чем я. Его машина шла рядом с вашей». «А почему же вы не забираете у меня из палатки его вещи?» потому что он их не мог у вас оставить. Его нет в списках нашей эскадрильи. Прошу вас, капитан, не заводите опять этот разговор. Вы можете переселиться к лейтенанту Нетли. Я привел несколько рядовых, и они перенесут, если понадобятся вещи». Но бросить палатку Орра значило бросить самого Орра на посмешище и унижение этим безусым балбесом которые ждали, развесив уши, когда им разрешат войти. Справедливость требовала, чтобы Ясариан отстоял лучшую в полку палатку от заревшихся на все готовенькое необстрелянных молокососов. «Но приказ есть приказ», — как сказал ему сержант Бобикс, И он пустил их, ограничившись ненавистно извиняющимся взглядом да несколькими покаянными советами сторожила. А они весело воспользовались его дисциплинированностью и быстренько расположились в чужом жилище, как у себя дома. Никогда еще я Сарян не сталкивался с такими тяжелыми людьми. Их легкое отношение к жизни постоянно подавляло его. Им все время хотелось хохотать. Они игриво называли своего мрачного соседа Йо-Йо, йо, и, возвращаясь вечерами в палатку под мухой, всякий раз будили его, потому что их попытки вести себя тихо неизменно кончались громыханием уроненных в темноте вещей и сдавленным хихиканьем. А когда он просыпался и, сев на койке, начинал их материть, они разражались лошажьем ржанием и по-ослиному громогласными воплями самой нежной дружбы. В такие минуты он с наслаждением зарезал бы всех четверых. Они побаивались его и беспрестанно терзали проявлениями искреннего добросердечия, пытаясь как-нибудь ублажить. Они были беспечными, легкомысленными, дружелюбными, бесцеремонными, наивными и самонадеянными. Безмозглая безбашенность позволяла им не жаловаться на жизнь. Они восторгались полковником Кошкартом и считали подполковника Корна мудрым остроумцем. Они побаивались Ясариана и не боялись нормы в 70 боевых вылетов, уготованной им полковником Кошкартом привлекательные и чокнутые, они сводили Ясаряна с ума. Ему никак не удавалось объяснить им, что он старомодный и престарелый чудак 28 лет из иной эпохи и другого мира, что приятное времяпрепровождение не прельщает, а только утомляет его, да и они тоже надоедливо утомляют. Он не мог заставить их умолкнуть, они были хуже женщин, У них не хватало мозгов, чтобы тревожиться и мрачно воспринимать жизнь. Вскоре к ним повадились шляться их дружки из трех других эскадрилей, превратив палатку Ясариана в постоянное место для своих сборищ. Часто случалось так, что ему некуда было вечером деться, а главное, он не мог приводить к себе мисс Дакит. И на пляж не мог с ней ходить, потому что с утра до ночи лил холодный дождь. Об этом бедствии он вовремя не подумал. И теперь ему хотелось разможжить своим соседям их безмозглые головы или ухватить, каждого по очереди, за шиворот и мотню брюк, чтобы выкинуть раз и навсегда из палатки в мокрые заросли неистребимо вечно зеленых сорняков, или, как они тут назывались, разросшихся между его личным писсуаром в виде ржавой кастрюли с дырчатым пробитым гвоздями дном, И будкой общего сортира вроде пляжной кабинки для переодевания, сколоченного из суковатых досок неподалеку от его палатки. Но он не размозжил им всем головы, а поплелся однажды, надев колоши и черный дождевик, приглашать к себе на жительство белого овсюга в надежде, что его угрозы и скотские привычки разгонят на все четыре стороны этих четверых ублюдочно утонченных чистюль, и он заживет по-прежнему. Занырнув из пронизанной колкой моросью тьмы в палатку к белому овсюгу, ясарин почти сразу понял, что ничего у него не выйдет, поскольку у белого овсюга била знобкая дрожь, и он собирался залечь в госпиталь, чтобы умереть там от воспаления легких. Чутье подсказывало ему, что время настало. У него болела грудь, и он постоянно кашлял, Даже виски его теперь не согревало. К тому же капитан Флум вернулся в их трейлер. Это было знамение, смысл которого представлялся белому овсюгу совершенно ясным. «Ему по неволе пришлось вернуться», настойчиво убеждал белого овсюга Ясариан, тщетно пытаясь подбодрить приунывшего индейца с могучей, как дубовая бочка, грудью и топорным, словно бы из моренного дуба, вытесанным лицом, которое, однако, уже приобрело зловещий, сероватый оттенок и казалось безжизненно ветхим. Он бы просто загнулся от холода, если бы остался при такой погоде в лесу. «Да нет, на погоду этому бледнозадому выродку наплевать», уверен на проверке Сариана вождь Белая Всюк и постучал себя, как человек осененный идеей свыше по серовато-бурому лбу. «Нет уж, сэр». Он, видать, кое-что учуял. Он учуял, что мне пора помереть от воспаления легких. Да только индейца не проведешь. Я в раз по его виду учуял, что это для меня знак. А что говорит доктор Дейника? Мне ничего теперь не велено говорить. Пожаловался из темного угла, где он сидел на своей высокой табуретке доктор Дейника. И его маленькое гладкое конусообразное лицо показалось ясаряну зеленовато-багровым в колеблющихся отблесках свечного пламени, тускло освещавшего пропахшую плесенью палатку. Лампочка перегорела у них несколько дней назад, но они так и не собрались до сих пор ее заменить. «Мне не велено заниматься врачебной практикой», скорбно добавил доктор Дейника. «Он мертвяк», — с утробным ржанием объявил вождь Белый Овсюк. «Здорово все повернулось, верно?» «Меня даже сняли с довольствия», – пожаловался доктор Дейника. «Здорово все повернулось, верно?» – повторил вождь Белый Овсюк. «Ругал, ругал мою печенку, да я кочурился. Мертвяк, одно слово «мертвяк», а все от жадности». «Жадность тут ни при чем», – спокойно и безучастно возразил ему доктор Дейника. «В жадности ничего плохого нет. Меня прикончил треклятый стабс который восстановил против борт врачей полковника Кошкарта и подполковника Корна. Из-за его вшивых принципов на всю медицину легла грязная тень. Он добьется, что ассоциация врачей запретит ему и частную практику, и работу в больницах. Вождь Белая Всюк упаковывал пожитки. Он перелил виски в три бутылки из-под шампуня и засунул их в свой вещевой мешок. «Послушай», — сказал я Сарян. «А ты не заглянешь по пути ко мне в палатку, чтобы врезать по носу одному из этих выродков? Их там четверо, а вечерами всегда целая толпа, и они скоро выживут меня оттуда ко всем чертям». «Нас однажды всем племенем выжили ко всем чертям с нашей земли», — напомнил ему вождь белая Овсюк, и, сев на свою койку, удовлетворенно заржал. «А ты попроси капитана Гнуса, чтоб он их выгнал». «Капитану Гнусу самое удовольствие кого-нибудь куда-нибудь выгнать!» Яссариан мрачно скривился при упоминании о капитане Гнусе, который и так всячески травил новых летчиков, когда они являлись к нему в разведпалатку за картами или маршрутными данными. Вспомнив про капитана Гнуса, Яссариан почувствовал себя защитником и покровителем своих соседей по палатке. Они ведь не виноваты, что еще не успели состариться и помрачнеть, думал он, освещая тропинку пляшущим над травой лучом карманного фонаря. Он сам с удовольствием стал бы веселым и молодым. Но можно ли винить их за то, что они храбрые, уверенные в себе и беззаботные юнцы? Надо набраться терпения и подождать, когда одного-двух из них убьют, а остальных ранят, и они станут самыми обычными парнями. Он поклялся себе, что будет с ними доброжелательным и терпимым, но, войдя в палатку с намерением радикально подобреть, обнаружил, что печка пылает ярким живым огнем и едва не задохнулся от злобного изумления. Они сжигали оровские березовые полежки, вот почему в печке полыхал уютный живой огонь. Он глянул на беспечные распаренные лица этих четверых ублюдков и ему захотелось обложить их самыми черными проклятиями. Он с наслаждением размозжил бы им друг об дружку их поганые черепа, но вместо этого беспомощно слушал, как они радостно приветствуют его и предлагают полакомиться жареными каштанами и печеной картошкой. Но что он мог с ними сделать? А на другой день они избавились от мертвеца, вытравили его дух из палатки, бестрепетно выкинув принадлежащие ему вещи. Унесли их вместе с койкой к ближайшим кустам, да и швырнули там на землю, а потом вернулись, весело потирая руки в палатку, как после прекрасно выполненного дела. Ясариан просто обомлел от их бесцеремонной решительности и практичной расторопности. За каких-нибудь пять минут они разрешили задачу, над которой Ясариан и сержант Бобикс безуспешно бились несколько месяцев, Сначала я Сариан просто обомлел, а потом угрюмо встревожился, понимая, что им так же легко будет избавиться и от него самого. Он поспешно взял увольнительную и улетел на почтовом самолете обжоры Джо от этих мрачных мыслей в Рим, где на следующий день любимая шлюха Нетли, хорошо выспавшись, проснулась преисполненная любви.